Я хочу сказать тебе, что я был идиотом и что я люблю тебя. Это Глади меня заставила, — добавил он с вымученной улыбкой. Она сказала, что в последнее время меня невозможно выносить. Я действительно вел себя ужасно. А почему ты не отвечал, когда я тебе звонил? У него было такое обиженное лицо, что Аманда поспешно отвернулась и взялась за дверцу холодильника. «Хочешь мороженого?» Спокойно, словно она не слышала его признания, поинтересовалась Аманда. Джек улыбнулся. Предложение Аманды напомнило ему другие дни, когда после жарких объятий они вместе ели мороженое, лежа в кровати. Любимым мороженым Аманды было кофейное, но только до тех пор, пока... «Тебе ванильное или клубничное?» — спросила Аманда. «Ты что, все эти две недели ничего больше не ела?» — удивился Джек, И его лицо сделалось озабоченным. Аманда отрицательно покачала головой. «Только мороженое и яблоки. Я их ненавижу. Но доктор сказал, что маленькому нужно железо». «А мороженое не повредит э, ему ребенку?» спросил Джек. «Тебе-то какая разница?» Аманда посмотрела ему прямо в глаза, и Джек смутился. «Я, в общем-то, промямлил он». Какая трогательная забота! Особенно после того, как ты пытался заставить меня убить его!» С этими словами Аманда сунула ему в руки вазочку с мороженым, и они оба сели к столу, друг к другу напротив. «Я вовсе не хотел убить его», — пробормотал Джек, низко опустив голову. «Я просто опасался за... — Свой разум и за нас с тобой. Я хотел спасти нашу любовь, но за твой счет. Я сам все разрушил, закончил он печально. Я повел себя, как настоящий трус и подлец. Мне очень жаль, Аманда. С этими словами он отодвинул от себя вазочку с мороженым и, подняв голову, посмотрел прямо на нее. — Пойми ты меня, я был слишком потрясен. Я никак не ожидал, что ты можешь залететь. Он повторял то, что уже говорил раньше, и Аманда невесело улыбнулась. — Ты не ожидал от меня такого коварства? — она вздохнула. — Что ж, и я тоже не ожидал, что так все повернется. Ей неожиданно пришло в голову, что ее-то положение было вдвое тяжелее, чем у Джека. В один миг она потеряла любимого мужчину, а взамен получила ребенка. Она не хотела ни того, ни другого, но это случилось, и ничего с этим поделать было уж нельзя. «Мне тоже очень жаль, Джек, но...» Она протянула руку через стол, и Джек сжал ее пальцы в своих ладонях. «Твоей вины здесь нет, вернее, почти нет». Он знал, что Аманда никогда не обманывала его. Ни ей, ни ему просто не приходило в голову, что в этом возрасте им необходимо предохраняться. Время от времени они шутили на эту тему, но не более. Когда же Джек благополучно прошел проверку на СПИД и предложил Аманде отказаться от презервативов, она сразу же согласилась. О том, что Аманда может забеременеть, не думал ни один из них. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Нормально», — Аманда пожала плечами. «По-моему, я поправилась. Ты не находишь?» «На мороженом я набрала фунтов пять». «Я бы не сказал, что это бросается в глаза», — ответил Джек. Правда, ее лицо слегка округлилось, а в глазах появился какой-то особенный свет. Но Джек склонен был приписывать это материнству, а не телесному удовольствию. Когда его жена Барбара носила сначала Джулию, а потом Пола, от нее тоже исходила какая-то особенная аура, которая делала ее привлекательной и милой, несмотря на изменившуюся фигуру, и утиную походку. «Ты красива, как никогда», — искренне сказал Джек. «Должно быть, это прическа», — Аманда печально улыбнулась и потрогала свой конский хвост. Видеть Джека ей было невыносимо тяжело. Его лицо, голос, жесты — все напоминало ей о том, как они были счастливы, и как ей не хватало его все это время. Аманда по-прежнему не знала, зачем он приехал — но про себя она решила, что они должны расстаться без упреков и обид, как двое разумных взрослых людей. Не то чтобы она хотела этого, просто ей казалось, что так будет лучше для них обоих.